Наш мир стремительно меняется. Люди уже готовы отдавать деньги в обмен на постижение смысла жизни. Адвокаты, которые раньше относились к людям в зависимости от толщины их кошелька, сейчас судят о людях по их преданности делам других, по размеру их сердец. Школьные учителя — оставляет свои пожизненно гарантированные должности, чтобы поспешить навстречу интеллектуальным нуждам детей, живущих в центре боевых действий. Люди начинают внимать настойчивым призывом к изменениям. Они начинают осознавать, что пришли в этот мир с какой-то целью, и что им дано нечто что поможет эту цель реализовать. И что это за нечто? Именно то, о чем я тебе рассказывал всю ночь. Безграничные возможности разума, неукротимая энергия, талант созидания, самодисциплина и умиротворение. Все дело в том, чтобы добраться до этих сокровищ и применить их для общего блага, подчеркнул Джулиан, «пока что понимаю, а с чего начать творить добро? Все, что я хочу сказать, так это то, что ты в первую очередь должен изменить свой взгляд на мир и начать смотреть на себя, как на часть коллектива. Так мне следует стать добрее и вежливее к другим, Пойми, что самое достойное, что ты можешь совершить, — это отдать себя другим. Мудрецы Востока называют это «освобождением от самого себя». Оно заключается в том, чтобы выйти за пределы собственного самосознания и сосредоточиться на более возвышенной цели. Возможно, это потребует от тебя большей отдачи другим твоего времени, или твоей энергии, самого ценного, что у тебя есть. Это может быть что-то очень значительное. Например, ты можешь провести свой отпуск, помогая обездоленным. Или какая-нибудь мелочь. Например, ты можешь пропустить вперёд несколько машин в дорожном заторе. Возможно, это кажется банальным. Но если я что-то и постиг в этой жизни так это то, что, стремясь сделать мир лучше, ты и возвысишь собственную жизнь. Йок Рамон сказал, что, рождаясь, мы плачем, а мир радуется. По его мнению, жить нужно так, чтобы, умирая, мы радовались, в то время как мир будет плакать. Я знал, что Джулиан прав. Что меня беспокоило в моей адвокатской практике, так это то, что я действительно не чувствовал, что отдавал себя настолько, насколько был способен. Да, мне удалось выиграть несколько процессов, создав так называемые правовые прецеденты, которые в дальнейшем помогли добиться справедливости по многим другим делам. Но закон стал для меня скорее бизнесом, чем любимым делом. Подобно многим, в студенческие годы я был идеалистом. За чашкой холодного кофе в комнатах нашего общежития мы обсуждали, как изменить мир. С тех пор прошло почти 20 лет, и мое страстное желание совершенствовать мир сменилось страстным желанием выплатить кредит за дом и обеспечить себе хорошую пенсию. Впервые за многие годы я осознал, что заточил себя в кокон среднего класса, к которому я так привык, и который оберегал меня от всего сообщества людей. «А «Расскажу тебе одну старинную историю, которая, возможно, все разъяснит», — продолжал Джулиан.